В сентябре 1976 года мне пришлось, пожалуй, слишком много путешествовать. Вначале я был в Токио, где состоялся мой двойной дебют в сельской чести и паяцах. Затем в Испании, в Эльде, где я принял участие в одном спектакле «Богемы». Потом я полетел в Чикаго, где пел в новой постановке сказок Гофмана, и, наконец, очутился в Риме, где режиссер жан франко де Бозио снимал фильм «Тоска». Дирижировал Бруно Бартолетти, тоску пела Райна Кабайванска, Скарпиа, Шерил Милс. Пласси, оперный дебют которого в девятилетнем возрасте состоялся в прошлом году, он спел «Пастушка» в Тоске и на сей раз выступил в той же роли, поэтому фильм мне особенно дорог. Мне понравилось, что съемки велись прямо на месте событий в церкви Сант-Андреа де Лавалье и в замке Святого Ангела. Однако нам не позволили снимать во дворце Форнезе, потому что там помещается резиденция французского посольства. До сих пор помню, что съемки дуэта Тоски и Коврадоси в первом акте заняли подряд 19 часов. Мы работали от полудня одного дня до семи утра следующего. Через несколько недель в Сан-Франциско я пел в паяцах, замечательно поставленных панелем, и в сельской чести, которая не слишком удалась ему. Паяцы Пунельп несколько осовременил, например, труппа комедиантов появлялась на сцене в повозке, которую тащили не лошади, а Тонио. Эдзефирелия в своей постановке Паяцев «Вляскала» в 1981 году тоже использовал повозку, но в Милане ее тянул я. В спектакле Жан-Пьера особенно интересно был поставлен эпизод «Театра в театре», Публика, которая смотрела комедию, сидела на сцене сзади, лицом к реальной публике в зале. Поэтому мы, артисты бродячей трупы, играли частично спиной к настоящему зрительному залу, и реальная публика видела то, что происходило сзади, как бы за кулисами театра комедиантов. Нам, исполнителям, было очень трудно, ведь мы пытались создать иллюзию, что играем для публики, сидящей на сцене, в то время как на самом деле играли для реальных зрителей. Было видно, как Тонио, Ингвар Виксел, суфлирует Неде, Ноэль Роджерс и Беппе, Джозеф Франк, поющим дуэт, и как Беппе суфлирует Неди и Тонио во время их дуэта. Мизансцены были очень усложнены, однако то, что слушатели видели закулисную жизнь героев, обмен жестами и репликами между членами бродячей трупы, создавало очень сильное дополнительное впечатление. Конечно, трудно петь свою арию и для реальной, и для сидящей на сцене публики, но результаты, безусловно, оправдали затраченные усилия. Сельскую честь Жан-Пьер попытался поставить в духе греческой трагедии, но, по-моему, несколько переусердствовал. Сантуца Татьяна Троянос появлялась на сцене буквально на сносях и не покидала подмостки на протяжении всей оперы. Альфио в своих темных очках сильно походил на мафиоза. Религиозная процессия превратилась в парад фанатиков. Артисты хлистали себя бичами, разбитыми бутылками, наносили себе раны. Жан-Пьер не предлагал мне ничего особо эксцентричного, но все равно во время исполнения арии Останется одна и других реплик, прямо касающихся Сантуцы. Я испытывал крайнюю неловкость, потому что Сантуца находилась тут же, неподалеку. Декорации были какие-то блеклые, все костюмы очень темные. Постановка показалась мне в корне неверной, какой-то пережатой, утрированной. Открытие «Вляскала» сезона 1976 77 года постановкой «Отелла» по ряду причин явилось для меня большим событием. Во-первых, первый спектакль «Отелла» состоялся в «Ляскала» примерно 90 лет назад. Я всегда чувствовал особую ответственность, выступая в «Ляскала», хотя, может быть, для этого и не было причин. Кроме того, я впервые работал с Карлосом Клайбером, если не считать совместных записей. Это было первое совместное предприятие Клайбера и Дзефирелли, и первая прямая телевизионная трансляция оперы из Ля Скала. Фрэнни пела Дездемону, а в партии Яга выступил Пьеро Капучили. Пьера известен в музыкальном мире безукоризненным контролем над дыханием, что позволяет ему добиваться ровной, плавной вокальной линии. Могу признаться, что в основном моя интерпретация образа Отелло связана с уроками Франка Франко а может быть, вернее было бы сказать с уроками сэра Лоренса Оливье, поскольку Франко в своей трактовке явно опирался на достижение Оливье в роли Отелло. В Гамбурге и Париже я подчеркивал мавританский и североафриканский аспект характера, а в Милане мой оттелло стал черным, отчужденным от общества белых среди которых он должен существовать на одной из сценических репетиций второго акта франко играл роль яга а Телла. все кто присутствовал на репетиции были потрясены простотой и глубиной его интерпретации франко играл яга как добропорядочного человека и это оказалось весьма существенным для создания убедительного образа Если сразу рисовать образ Яга черными красками, то кто же поверит, что Отелло попал в расставленные им сети? В постановке де Ферелли» все второе действие и Отелло, и Яга заняты светскими разговорами и различными посторонними вещами. Думаю, интуиция режиссера в данном случае вела его по правильному пути. Чем меньше Отелло смотрит Яга в глаза, тем меньше он замечает игру Яга, тем легче попадает в ловушку. Отелло должен не видеть второго плана, подтекста в этой сцене, а если бы герои серьезно беседовали, глядя друг другу в глаза, никто бы не поверил, что Отелло не понимает уловок Яга. У Эвердинга рождались сходные идеи, однако Караян в постановке Отелло в Венской штатс-опер воспользовался только фонтаном, расположенным в центре сцены. Поскольку в подобной ситуации мне было довольно трудно вести диалог убедительно, мы в конце концов решили, что я всю эту сцену проведу с раскрытой книгой в руке, чтобы чтение отвлекало мое внимание от гнусных инсинуаций яга. Для монолога Тела в третьем действии Франко нашел точную позу, я стоял на коленях и медленно поворачивал голову и торс с выражением муки и мольбы. С одной стороны, это было похоже на движение молящегося человека, с другой стороны, возникала ассоциация с раненым животным. Сцена получилась весьма впечатляющей. Франко также просил меня, чтобы я как можно более наивно реагировал на некоторые слова Яга. Например, когда Яга говорит «Зачем я?», лучше задушить ее в постели, которую она осквернила. А Телло отвечает «Хорошо, хорошо, знаешь, это справедливая мысль». «Это мне нравится». Обычно этот ответ произносится как восклицание, силой. Франко предложил мне спеть эту фразу не с яростью, а скорее жалобно. Он хотел, чтобы я был похож на ребенка, который принимает на веру все сказанное ему, как бы отвечая «Да, ты прав, в конце концов, почему не поступить именно так?» Артелло, который некогда был великим военачальником, настолько потерян, что готов последовать... Любому совету Яга, будто каждое слово Яга истина для него. В этом месте Отелло должен вызывать наибольшее сострадание. Все мы, Марта, дети и я, очень привязались к Франко во время работы над Отелло. Мы часто вместе собирались за столом, а иногда Франко даже сам готовил обед. Он потрясающий кулинар. Мы были очень тронуты, когда он показал нам дома, еще до официальной премьеры, свой фильм «Иисус из Назарета».